«Внучка Марии, дочь Ольги из Москвы!» — закричала я. Сосед выругался матом по-осетински. Домой Фатимку несли на одеяле, а меня тащили за ухо. Варжетхан подгоняла меня клюкой, не переставая костерить Фатимку. «Так, Фатимку положить на живот!» — велела Варжетхан, когда тетя Роза открыла ворота и ахнула. «А с этой?»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 «Наверное, хочет нас в крыс превратить», — ответила Фатимка. «Заклинание такое!» Мы бежали домой, поднимая пыль и избивая сандалии. А Варжетхан еще долго хохотала и вытирала слезы, потому что очень испугалась и за меня, и за Фатимку.